Глава 15. Когда горничная ушла, Майкл вернулся за стол и начал инструктаж. «Итак, вам нужно будет попасть на Цитрагон, материк Равента, город Эленопсис. За сутки до прибытия судна на орбитальный терминал вы с борта вашего лайнера позвоните некоему Мартину Гошару. Этот человек встретит вас в зале Спейсдока, и вы скажете ему пароль, не слушая пение черного дрозда». «Прям стихи какие-то, а не пароль», — усмехнулся Джек. Ну уж какой есть. После того, как вы произнесете пароль, этот человек отвезет вас на тайную квартиру и там передаст вам небольшой сверток, который вы ни в коем случае не должны распечатывать и в нетронутом виде обязаны привезти сюда. Предлагаю наметить приблизительно маршрут. Здесь, в Эртвуде, вы едете в Спейс Дог и покупаете билет до Шлезвига. Поднимаетесь на орбитальный терминал и на пассажирском лайнере отправляетесь в путь. На орбитальном терминале Шлезвига Снова покупаете билет. Заметьте, не спускаясь на планету, и летите до Ориоса. Разумеется, выбирать маршрут вы будете сами. И, возможно, захотите со Шлезвига рвануть, скажем, на Буарон. Это ваше право. А когда нам нужно будет отправляться? Спросил Джек. Это будет зависеть от того, насколько быстро вы усваиваете инструкцию. Оружие. Нам ведь придется иметь с ним дело. Придется, но только на заключительном этапе. Человек, который встретит вас в PS-доке за Цитрагоне, решит все вопросы с оружием, если вообще в нем будет необходимость. Скажите, Майкл, а зачем весь этот спектакль с оружием и секретностью, если нужно забрать всего лишь какой-то сверток? Почему не поручить это дело почтовой компании или не отрядить для этого отдельный транспорт? Ведь Юлиус Майнелл не бедная компания. Вы недооцениваете могущество наших конкурентов, Джек. На другой же день после подписания договора с почтовой компанией, или еще с какой-то третьей стороной. Вся информация ляжет на стол конкурентов, и они приготовятся к захвату. «Но если они...» Джек с Роном переглянулись. «Если они так сильны, то неужели два человека с пистолетами могут остановить их?» «В этом-то и фокус, Джек». Майкл заговорщически улыбнулся. «Никому и в голову не придет, что всю работу сделают два парня, пришедшие фактически с улицы». «То есть риск есть», заметил Барнаби. «Конечно есть, зато вам и платят приличные деньги». А покупать билеты нам придется самим или же вы их закажете нам на весь маршрут? Нет, никаких заказов. Эта информация также может попасть к конкурентам. Вы получите деньги для оплаты проезда и сами будете выбирать маршрут. Сами, независимо от нас, это обеспечит секретность. Они поговорили еще немного, а потом пришла горничная. Она принесла горячий кофе и целое блюдо бутербродов с сыром, с колбасой и паштетом. От них исходил такой аппетитный запах, что у Джека закружилась голова два горничная вышла, они с Барнаби набросились на еду, давясь бутербродами и обжигаясь горячим кофе. Майкл с пониманием поглядывал на них, лениво потягивая кофе. Вскоре пришел посыльный из магазина, который принес в матерчатом чемодане целую кучу вещей. бы выбрал две рубашки, брюки, пару белья, три пара носков и легкие кожаные ботинки за 40 батов. Все обновки обошлись ему чуть больше сотни. Джек подобрал для себя рубашку попроще – а брюки и обувь взамен ботинок за 800 батов решила купить завтра. Посыльно ушел. Джек с Барнаби стали примерять обновки. Майкл поднялся, положил на стол листок бумаги. «На сегодня все. Я ставлю вам приблизительно набросок маршрута от Чиккера до Цитрагона, чтобы вы лучше в нем ориентировались». «А вы не боитесь, что кто-нибудь посмотрит этот секрет?» – спросил Джек. «Пока что это не секрет. Завтра я приду в 11, так что можете с утра прогуляться. Только не напивайтесь. «Какие-нибудь вопросы?» «Все понятно», — ответил Джек. «Ну что же, приятно иметь дело с настоящими солдатами», — сказал напоследок Майкл и ушел. «Ну и что ты думаешь относительно всей этой хреновины?» — спросил Барнаби. Тс". Джек приложил палец к губам. «А чего такого? Он же ушел», — не понял Барнаби. Джек молча указал на потолок, на стены и на горшки с искусственными растениями. «Ага, Можно нам пройтись прогуляться?» «Так в новой одежде пройтись хочется». «Давай пройдемся», — согласился Джек. Они заперли за собой дверь и пошли по коридору. «Давай поспешим», — подогнал Джек Барнаби. «Майкл не мог далеко уйти». «А зачем тебе Майкл?» «Да так, кое-какие мыслишки появились». «Ох, Джек», — едва поспевая за своим молодым напарником, проворчал Барнаби. «От мысли всякие неприятности бывают. Ты бы постерекся». Они быстро спустились по лестнице и, осторожно выглянув в холл, увидели Майкла, который остановился перед входной дверью, чтобы переброситься парой слов с каким-то человеком. Затем Майкл и его знакомые вышли на улицу. «Пошли за ними», – скомандовал Джек. Они с Барнаби скорым шагом проследовали мимо стойки администратора, но едва подошли к двери, как сзади раздался каркающий голос. «Уходить будете?» Джек и Барнаби резко обернулись и уставились на худую высокую даму, которая выглядывала из-за стойки, словно экзотическая птица. «Если будете уходить, сдавайте ключи. У нас так положено». «Сдадим непременно», – ответил Джек и, быстро подойдя к стойке, брякнул на нее ключ. «Осторожнее, полировка у нас», – прокаркала та. «Извините». Джек вернулся к Барнаби. Они вышли на крыльцо. Слева от гостиницы под фонарями стояли Майкл и еще трое. Курили и о чем-то неспешно разговаривали. «Тебе не кажется, что из всей эти парни работают вместе?» – спросил Джек, стараясь не высовываться из дверной ниши. «Можно и так сказать», – ответил Барнаби. «Командир, если ты не будешь меня так сильно сдавливать, я, может, еще чего разгляжу». Джек чуть подался в сторону. Барнаби перевел дух. «Точно вместе они», – сказал он. «Это как профсоюз шоферов. Даже когда водила в костюмах и при галстуках, им все равно, как будто запаски не хватает».